Одежда. Утро меня разбудил визит брата. Так как горничных еще не было, мне пришлось спуститься и открыть дверь самой, получив звонок от охраны. Похоже, Кая дома не было, так как я открыла дверь в полном одиночестве. Да уж, тяжело выдохнул брат, как только увидел меня. Он выглядел невыспавшимся, да и его рассерженный взгляд, впившийся в меня, был красноречив. «Да теперь, теперь в самом деле сложно добраться и вообще найти». «Прости», — сказала я, запуская его в дом. «Я не брала вчера телефон, потому что знала, что мне будут звонить родители. Я увидела твое сообщение только поздно ночью». Он зашел внутрь, осмотрев дом. Затем, засунув руки в карманы, повернулся ко мне. «Ну, сам дом выглядит прилично. Я привез вещи, которые ты оставила в доме, и которые принадлежат тебе», — сказал брат. А я замерла, посмотрев на него. «Он правда это сделал?» Люстая говорила, что еще не наняла персонал, поэтому я снял прислугу и охрану со своего дома и прислал тебе. Они прибудут где-то днем и сразу приступят к работе. Брат прервался, взъерошив небрежно волосы, и усмехнулся, будто о чем то подумав. Просто ведь потрясающее лицемерие. О чем ты? Я о поведении родителей. Они воспитывали тебя, как и всех аристократок, чтобы ты даже не имела возможности выжить одна. После этого достаточно лицемерно бросать тебя без помощи и говорить, что у тебя ничего не получится, что ты вскоре вернешься и называть это ребячеством. Я почувствовала, как в сердце что-то кольнуло. Очень больно, неприятно и тоскливо защемило после слов брата. Я любила мать и отца, несмотря на все их несовершенства. Они были так воспитаны. Их смерть больно ударила по мне в прошлой жизни. Но дольше всего кровоточили раны в сердце, связанные с потерей брата. Он всегда был ясным лучом солнца в моей жизни, но в это я чувствовала, что наша связь с ним и отношения становятся более тесными и глубокими, чем в прошлой, несмотря на то, что видеться стали мы реже. Он был единственным, кто поддерживал меня абсолютно во всем и вставал на мою защиту. Не дай бог, если я потеряю его снова. Фавст. Он опустил на меня взгляд. «Что?» Я даже не знала, что сказать. Недостаточно было слов, чтобы выразить свои чувства. Спасибо тебе. Ты единственный, кто поддерживает меня, но я правда в состоянии справиться и сама. Не стоит благодарить. Я слышала, что случилось между тобой и Анаис. Почему ты не поставила ее на место? Ирен, она не любит тебя, не считает тебя сестрой, понимаешь? Для нее ты соперница. Я тихо вздохнула. Мне понадобилось умереть, чтобы это понять. Но мой брат все эти две жизни прекрасно видел ее натуру. Я в курсе, Фавст. Я не стала закатывать скандал, потому что мне это не нужно. В любом случае, я собиралась съехать, и поступок Анаис стал хорошим поводом, чтобы не объясняться перед родителями. Тем не менее, брат достал из кармана шкатулку, и я удивленно приняла ее. Открыв, я увидела украшение и почувствовала, как мои глаза расширяются. Это же моё. Я забрал их у Анаис, как и все другие твои вещи. То есть вместо меня закатил скандал ты. С усмешкой посмотрела я на брата. Он приподнял в ответ бровь. Ты меня удивил, но не стоило. Те вещи, которые она надела, я уже не смогу носить. Ты же должен быть в курсе этикета. Я в курсе, но ты можешь их пожертвовать бедным или сжечь. Я понял тебя, однако это было дело принципа. Я захлопнула шкатулку, убрав ее. «Фавст, будь осторожнее. Ты видишь, как она вьется вокруг кронпринца. Может быть такое, что она станет императрицей, и тебе не стоит открыто противостоять ей. Тебе стоит подумать о себе. Ты будущий наследник семьи. О, не беспокойся обо мне. Пусть эта дрянь попробует что-нибудь мне сделать. Кстати, хотел тебя спросить, Ирен. Брат не договорил, как его взгляд переместился мне за спину, и брови парня сошлись на переносице а его взгляд потемнел. Обернувшись, я увидела массивную фигуру Кая, который стоял в дверях дома и держал в руках коробку из какого-то ресторана. Я услышала усмешку брата. «А, вопрос нет. Значит, тот, кто мне нашептал про то, что моя сестра живет с перечеркнутым, не был балабулом, и не стоило его так сильно бить». М -м? И кто уже успел пустить такой слух?» — поинтересовалась я. С моего отъезда и дня не прошло, но это же аристократия. А ты глаз почти ничего не скроешь. Неважно. В любом случае, эти люди уже не смогут некоторое время болтать. Фавст подошел к Каю, сказав это. Он встал напротив, едва ли не вплотную. Кай был выше моего брата, тем не менее брат посмотрел на него с вызовом в глазах. Кай ответил ему тем же, что у другого вызвало бы ярость, но брат только приподнял бровь. Я ненавижу отношение аристократов к перечеркнутым, Но касательно этого человека, Ирен, у меня есть опасения. Кай Грант, ты ведь самый настоящий монстр. Как я могу не бояться за свою сестру, зная, что она находится с тобой? Я видела, как взгляд Кая стал холодным от этого вопроса. Поэтому остановила брата. Его прямой характер однажды доведет его до беды. Фавст, хватит. Ты ведь должна была знать, покупая его, Ирэн. Продолжил брат, не обратив внимания на мою попытку его прервать. Его вторая личность, из-за которой он и стал перечеркнутым. Если появится она, ты ведь не будешь в безопасности. Но губах Кая появилась усмешка, после чего он отвел взгляд от моего брата, прекратив их игру в гляделке и не удостоив его ответом. Затем я подошла и дотронулась до руки брата. «Хватит накалять обстановку. Я в курсе этого, все в порядке». Брат тоже усмехнулся, но по его лицу он не был ни зол, ни раздражен. Я не накаляю. Это ведь он игнорирует меня, не отвечая на вопрос. Будь на моем месте другой аристократ, то счел бы это диким оскорблением. Можешь передать ему, что он этим меня не заденет, но я все еще хочу каких-то гарантий безопасности моей сестры. Ты можешь передать своему брату, что я уже долгое время контролирую себя? Услышала я холодный голос Кая. И научился справляться со второй личностью. Так что его опасения беспочвенные. Ирен, передай ему, что я хотел бы услышать, как он контролирует себя. Слова в нынешнее время не могут выступать гарантом». Я закатила глаза. «Замолчите оба. Если хотите, то говорите напрямую друг с другом, раз вы находитесь рядом. Кай, помоги мне накрыть на стол, пока нет прислуги. Давайте все вместе позавтракаем. Меня не надо обслуживать» подал голос брат. «Я помогу». Несмотря на небольшое напряжение в начале, завтрак прошел вполне мирно. Я благодарна Каю, что он догадался позаботиться о еде для нас, потому что иначе бы я о ней не вспомнила с утра, и мы бы остались голодными. «Ты за Рейнарда его наняла?» — внезапно поинтересовался брат, когда мы уже перешли к кофе. Я растерянно подняла взгляд. «Это не испортит тебе репутацию настолько, чтобы он отказался от тебя». Он будет в ярости, но не более. Нет, по другой причине. Тогда зачем? Обычная охрана явно стоит дешевле перечеркнутого и привлекает меньше внимания. Я пока не могу рассказать тебе все, но Кай мне нужен. Для защиты у меня есть охрана из Империи Руда. Хм, он помог их нанять? С женщинами они не ведут переговоров. Я кивнула. Фавст задумчиво посмотрел на Кая. Понятно. «Неплохо. Мне интересно, зачем тебе все это, но я подожду твоего ответа. Я все равно оставлю тебе ту охрану, которую прислала из своего дома. Для одинокой девушки она будет не лишней». Мы еще немного поговорили с Фавстом о бизнесе и о моих планах. Затем внезапно его телефон зазвонил, но брат не ответил, просто бросив взгляд на экран, а затем, отключив звук, поднялся. «Мне, похоже, пора ехать. Спасибо большое за завтрак». И, пожалуйста, отвечай на мои звонки, Ирен. Я напряженно следила за ним, потому что брат, сказав это, направился не к двери, а совсем по другому пути. Он неожиданно подошел со спины к Каю, который сидел вдали от нас, соблюдая этикеты правила перечеркнутых. И остановился за ним. А затем положил ему ладони на плечи. Это было опасно. Хотя Кай не напрягся, он просто остановился есть. Но я замерла, не понимая, что делает брат. «Кай Грант», — произнес брат, и Кай чуть покосился в его сторону, не оборачиваясь. Его светлые глаза были холодными, но спокойными, почти равнодушными. Будто мой брат был не более чем назойливой мошкой, которую он мог легко смахнуть. «Если ты сделаешь, Рен что-нибудь плохое, мне будет плевать, насколько ты опасен. Я положу свою жизнь на то, чтобы убить тебя». Сказав это, он убрал ладони с плеч Кая и, развернувшись, покинул дом. Я проводила его взглядом. «Извини за это», — сказала я Каю. «Он иногда бывает грубым». «Мне плевать на его грубость, принцесса. Я могу понять беспокойство брата за младшую сестру». Я посмотрела на время. Удивительно, но мы провели за завтраком времени больше, чем я думала. Нам уже пора собираться в посольство. Перед выходом из дома я посмотрела на коробки с одеждой, которые по моей просьбе оставили внизу. «Если хочешь, подниму их наверх», — сказал Кай, заметив, что они заняли моё внимание. Я покачала головой. «Нет, думаю о другом». «О чём?» «Аристократия очень большое значение придаёт одежде. Достаточно один раз надеть что-то не то, как твой статус здорово упадёт в глазах других, даже если до этого ты была безупречна. Поэтому в императорской семье и в очень знатных домах одеждой занимаются специально обученные люди, чтобы избежать ошибок. Я поймала взгляд Кая. Похоже, он вообще не понимал, зачем я об этом говорю. «Даже прислуги одежду стараются не отдавать», — продолжила я. «Или же ее перешивают, прежде чем это сделать. Потому что если простолюдинка попадется кому-нибудь на глаза в том платье, которое ты носила, тебя начнут сравнивать и сплетничать. Это покажется тебе странным, но…» У меня вырвалась усмешка. Я просто поясняю, чтобы ты не удивился вопросу. Скажи, пожалуйста, знаешь ли ты адреса публичных домов? Хочу пожертвовать им эту одежду. Хм. На лице Кая также появилась усмешка, и он прикрыл глаза. Ну, парочку знаю, принцесса. Заняться этим? Да, будет отлично, если эти платья попадут в руки тех, кто имеет возможность мелькать среди аристократии. Она хотела унизить меня, отобрав всю одежду покрасовавшись в ней среди подруг и выложив фото в интернет. «Что ж, надеюсь, теперь ее поступок вернется к ней бумерангом». С улыбкой я покинула дом, и мы с Каем направились в посольство. В прошлой жизни подданство другой империи меня могло бы спасти и без Рейнерда от гнева кронпринца. Но даже если бы я подозревала о том, что сделают с моей семьей, то не успела бы его получить. Все дело было в документах о совершеннолетии которые необходимы для смены подданства. Из-за сорванного дебюта, отравления, позора, на которое обрекла меня тогда Анаис, а затем и из-за подготовки к свадьбе, я отложила их получение почти вплоть до брака с Рейнардом. В этот раз я позаботилась обо всем заранее. в посольстве подпись на заявление, я чувствовала, как кандалы, сжимающие мои запястья, становятся более хрупкими. Скоро они будут разбиты. Тем не менее... Обезопасив себя, я по-прежнему должна позаботиться о своей семье. Когда я вышла на улицу, я с облегчением вздохнула. Теперь стоило заняться приобретением себе и Каю вещей. «Приветствуем вас, леди Ране. Поклонились нам девушки, когда мы с Каем зашли в магазин, где я обычно покупала одежду. «Забронированные вами комнаты уже подготовлены. Разрешите вас проводить. Подготовить вам напитки и десерты?» «Нет, мы сразу перейдем к делу». — сказала я, улыбнувшись. Мне нужно посмотреть платье, а этому мужчине подобрать также повседневную одежду и несколько костюмов на выход. Со мной было все легко. Я знала, что мне необходимо. Поэтому быстро отобрала себе несколько платьев. Хотя мне нравилась та одежда, украденная на из. И настроения выбирать новую не было. Но в магазин буквально вчера поступила новая коллекция. Поэтому, примеряя платья, я успокоилась. Они были еще лучше, чем предыдущие. Закончив, я поинтересовалась. Как проходит подбор одежды для Кая? Девушка, которая носила нам напитки, смущенно улыбнулась. Спутнику леди Ирении легко подбирать одежду. Ему все идет. Правда? Хочу посмотреть. Я провожу вас. Перед тем, как зайти в комнату, я постучала в дверь. Затем открыла и зашла внутрь, а когда подняла взгляд, то едва нашла силы, чтобы не измениться в лице. Ох, его стоило одеть, потому что он теперь был моим спутником, но я не ожидала, что результат выйдет за рамки моего воображения. Кай повернул голову, когда услышал меня. Он как раз примерял темный костюм, а девушки помогали ему расправить и застегнуть рукава рубашки. Черная дорогая ткань невероятно оттенила цвет его глаз. Я внезапно поняла, что фигура Кая была не только высокой и массивной, как казалось мне в обычной свободной одежде, Но и, судя по тому, как сидел на нем костюм, у него было невероятно правильное телосложение. Он повернулся, и мой взгляд против воли соскользнул ниже, где рубашка была заправлена в пояс брюк. Здоровые, высокие даже для мужчины, тем не менее это все мышцы. Плоский живот и узкие на фоне плеч бедра. Ноги. Я внезапно поняла, что слишком долго и пристально рассматриваю его и почувствовала, как мое лицо начинает становиться горячим. Черт, я подняла ладонь, делая вид, что мне что-то мешает в ресницах, и надеюсь, что закрою свое покрасневшее лицо. Я. Слова как-то не шли. Боже, да что это такое? Он твой подчиненный, Ирен, Какого черта ты так смутилась? Я пришла заглянуть, как все проходит. Как тебе? Все выглядит нормально. Мне захотелось фыркнуть. Естественно, Но тебе действительно все будет выглядеть хорошо. Черт, побери! С его внешностью было кощунством не иметь никакого титула. Его прошлое и характер спасал его от более незавидной судьбы, которую могли бы принести его лицо и фигура. Будь он мягким человеком, я уже попал бы в рабы какой-нибудь извращенки. Тогда выбери несколько костюмов, которые тебе нравятся», — произнесла я, стараясь отбросить все странные и одолевающие меня мысли. Я увидела, как Кай чуть изогнул брови в ответ. «Как по мне, оно все одинаково на мне сидит». «Ладно, я выберу сама», — сказала я, прикрыв глаза. «Судя по лежащим тут костюмам, нет смысла больше чего-то примерять. Если они все ему подошли, то я просто отберу из них на свой вкус и соответствующие разным ситуациям». Затем я подошла к нему, справившись со своими эмоциями, и осмотрела еще раз. «Останься в этом, не снимай», — сказала я, затем обратилась уже к девушкам. «Подберите, пожалуйста, нужные аксессуары». Мелькнула мысль, что если бы Кай был из аристократии, было бы интересно увидеть его рот. У них была бы выдающаяся внешность. Несмотря на глубокий и красивый цвет, мне не очень нравилось состояние его волос, поэтому, подняв руку, я прикоснулась к тем, что спадали ему на лоб и немного убрала их. Кончики моих пальцев скользнули по теплой коже, и я нахмурилась. Если, конечно, ты не против то было бы неплохо заехать после этого в парикмахерскую. Если совсем немного укоротить длину в нужных местах и уложить твои волосы, то такая прическа будет смотреться уместнее. Я опустила глаза и внезапно замерла, когда наши взгляды пересеклись. По моим пальцам, которые касались его волос, и случайно лица, будто пробежали крохотные разряды тока. Дело в том, что мы находились слишком уж близко друг к другу. И я прикасалась к Каю так своевольно, как не может прикасаться приличная девушка к постороннему мужчине. Я пересекла черту. Даже в обычных холодных глазах Кая сейчас было легкое замешательство, пока он смотрел на меня. Сердце внезапно снова забилось лихорадочно, и я отдернула руку. «С другой стороны, если не хочешь менять прическу, не нужно. Достаточно просто в нужный момент уложить волосы», — быстро произнесла я стараясь скрыть, что это выбило меня из колеи. Пусть считает меня просто невоспитанной и наглой. Нельзя показывать, что это прикосновение как-то смутило меня. «Если считаешь, что это нужно, я схожу», — ответил Кай. Из его глаз исчезли прежние эмоции, но взгляд он отвёл.